Глава 308. Сделка. Вернувшись в святилище, х а н с я о запер Кэрлода на своей секретной базе, а затем проверил боевые трофеи. Боевое копье Гадорры. Модель для суперов. Тип. Сжатое холодное оружие. л у ч ш и н ы й элемент с в е т а Класс. з е л ё н а я Урон в ближнем бою. 247-255. Урон в дальнем бою. 294-381. о н а 3 3 4 6 Требования. 50 уровень. 1500 энергии. Длина. 1,7 метра. Вес. 16 килограмм. Источник энергии. Магическая метка третьего уровня. Способности. Золотая тяга. При активации магической метки выпускает магические пули с кончика копья. Расход энергии. 5 за выстрел. Перезарядка. 11 секунд после каждых 20 выстрелов. г а т о р с к и й взмах. расходу и 10 энергии, при взмахе появляется небольшой дуговой клинок. Плюс 240% к площади атаки при замахе. Плюс 60% урона. Перезарядка. 8,6 секунды. Дополнительные эффекты. Близость к магии. Сделано из магического золота. Плюс 12% сопротивления магии. Сжатие для переноски. Может быть сжат в золотую сферу. Произведено. 7. Военный спутник Гаторы. Военная мастерская рассвета. Сборочный конвейер номер 248. Серийный номер продукта ПВ-1324. Оружие сборки Гадорры, изготовленное с использованием магического золота. Обладает благословением элемента света и технологией высокого сжатия. Продукт, созданный с сочетанием винтажной эстетики, передовых технологий и магии, пригоден как для ближнего, так и для дальнего боя. Это обычное оборудование цивилизации Гадорры. Эти маленькие золотые сферы были конвейерными изделиями, стандартным оборудованием следователей. Они изготовлены самим Кэрлодом. Он был стандартным галактическим воином. Кроме того, боевые механики были более сосредоточены на боях, поэтому их способности к сборке были очень низкими. Все семь золотых сфер были изготовлены с использованием т е х н о л о г и й и магии. Базовый урон был в 2-3 раза выше, чем у обычных огнестрельных орудий. И усилением от способностей механиков разница становилась ещё больше. Стандартное оборудование высших цивилизаций можно условно разделить на два типа – обычные модели и супермодели. Более сильные существа могут использовать сильное оружие с более высокими требованиями, но которые позволяют лучше использовать энергию, тогда как обычные модели эквивалентны оборудованию серого качества. Слово «супер» в супермоделях относится к тем, у кого есть суперспособности, например, с в е р х л ю д и Однако, естественно, не все существа во Вселенной были людьми. э т о м у «супер» использовалась в качестве обобщенного термина. «Знание магии несовместимо с моими навыками, и я не смог выполнить реверс-инжиниринг этого оборудования. В случае традиционного пути машиностроения после огнестрельного оружия с пороховыми снарядами последует огнестрельное оружие с электромагнитными снарядами, и его основные характеристики будут примерно такого же уровня, как эти». Хан Сяо кивнул. «Сила стандартного оснащения ц и в и л и з а ц и и была косвенным показателем силы этой цивилизации». Гадора была галактической цивилизацией, и по сравнению со всей вселенной её уровень развитости был средним. Однако в глазах людей планеты Аквамарин любая цивилизация, способная путешествовать по галактике, была развитой цивилизацией. Чтобы сделать смешанное оборудование с комбинированной технологией, игрокам потребуется совместная работа разных классов. Механики должны будут построить основные детали, и маги должны наложить зачарования. Были также некоторые ограничения на материалы. Это было первым компонентом галактического снаряжения, которую приобрел Хан Сяо. И его любимым стало то огнестрельное оружие, которое могло стрелять из лучевой пушки с волшебным названием «Гнев Гаррета». Его радиус действия составлял 600 метров, а его базовый урон был просто умопомрачительным – 500. Он может временно заменить снайперскую винтовку «Призрак», став лучшим оружием для использования в с пылающей волей. Тем не менее, самой важной вещью для механиков было иметь возможность самим собрать конкретное оборудование. Только собранное ими снаряжение могло рассматриваться как постоянное. Хан Сяо очень чётко осознавал этот факт, и это новое оружие можно было использовать только временно, в начале его путешествия по галактике. Убрав оборудование, Хан Сяо достал галактический коммуникатор. Его лицо стало серьёзным, когда он взял в руки этот ключевой предмет. В это время Кэрлот, которого бросили и оставили в углу, тайком открыл глаза. Увидев, что Хансяо смотрел на галактический коммуникатор, его губы искривились в усмешке. Хотя он стал пленником, к э р л о д всё ещё чувствовал своё превосходство. Он был уверен, что этот уроженец планеты Аквамарин не сможет использовать коммуникатор. В его глазах Хансяо был похож на обезьяну, получившую новую игрушку. У к э р л о д а появилась идея, и он внезапно почувствовал себя энергичным. «Он не знает, как использовать эти вещи!» А значит, обязательно с п р о с и т меня об их предназначении. Может быть, я смогу обмануть его, отправив сигнал спасения в штаб-квартиру без его ведома? к э р л о т почувствовал, что этот план может сработать, и обрадовался, увидев надежду. В это время х а н с я у с с лёгкостью включил полупрозрачный кристаллический экран коммуникатора, посмотрел на экран, в котором всё было на Гадаранском, выбрал вариант мгновенного переключения языка, изменил его на язык планеты Аквамарин. Когда гадорцы впервые вступили в контакт с планетой Аквамарин, они добавили язык планеты Аквамарин в базу данных. Это было одно из тех вещей, которые нужно было сделать, обнаружив новую цивилизацию. Только так они могли проанализировать язык для удобства общения. Галактический коммуникатор был необходим для галактического путешествия. Каждый игрок в его прошлой жизни использовал его. И х э н с и о был настолько знаком с ним, что мог управлять им даже с закрытыми глазами. Он легко открыл интерфейс входа в личный кабинет, Повернулся, чтобы взглянуть на ошеломлённого Кэрлода, и небрежно заговорил. «Кэрлод, верно? Хорошо, что ты не спишь. Теперь скажи мне свой личный счёт». «Откуда ты знаешь, как пользоваться коммуникатором? О личных счетах? Кто ты?» Глаза Кэрлода были полны неверия. «Как мог местный обитатель знать об этих вещах?» Было только одно объяснение этому. «Этот парень определённо не с этой планеты. Он тоже из галактики». Думая об этом, чувство превосходства Керлода полностью исчезло. Он был ошеломлен и смущен. Первоначально он планировал пригрозить этому человеку именем Гадорры, но это бы сработало только против туземца. Люди в галактике не боялись такой смутной угрозы. С учетом ограничений по расстоянию и мирному договору, этот метод никак не сработает. Кроме того, он был всего лишь простым следователем, а не высокопоставленным человеком. «Кто я?» х а н с я о поднял уголки губ, намеренно ответил уклончиво. «Наша встреча была немного спешна. Пожалуйста, позволь мне официально представиться. Меня зовут Хан Сяо. Больше тебе ничего не нужно знать». Кэрлот еще более убедился в своем предположении, чувствуя, что Хан Сяо был очень загадочным. Он смотрел в глаза Хан Сяо, но увидел пропасть, наполненную туманом. Внезапно до него кое-что дошло, и он громко спросил. «Подожди, как ты узнал мое имя?» и с следователь Гадоры, которому приказано исследовать так называемых нелюдей на планете Аквамарин?» Медленно ответил Хан Сяо. «По неизвестным причинам твой космический корабль потерпел крушение». «Ты умеешь читать мысли или предсказывать будущее?» Спросил настороженно Кэрлот. Он незаметно использовал свою энергию, чтобы защитить свой разум, однако не обнаружил никаких следов вторжения. «Угадай», усмехнулся Хан Сяо. Такое отношение заставило Кэрлот достиснуть зубы, Но у него не было выбора при таких обстоятельствах. Он сдержал свой гнев и спросил. «Почему ты напал на меня?» х а н с я о указал на коммуникатор и ответил. «Не волнуйся. Я не имею враждебных намерений против тебя. Я также не имею никакой вражды с г а д о р о й Всё, что я хочу, это...» «Ты это называешь не быть враждебным?» Кэрлот попытался освободиться от цепей в ярости. х а н с я о сел на диван, положил руки на колени, Наклонился к г а д о р ц у м и, гневно взглянув на него, холодно сказал. «Если бы я был враждебен, ты бы уже был мёртв». «Ты просто думаешь, что я могу оказаться полезен тебе!» С отвращением ответил Карлот. «Правильный ответ. Но награды за это не получишь». Хэнся улыбнулся. «Мне просто нужен коммуникатор, чтобы связаться с бюро путешествий в галактике и покинуть эту планету. Нас нельзя считать врагами. Крушение твоего космического корабля не имеет никакого отношения ко мне». И нападение на тебя было просто для предотвращения несчастных случаев. Я знаю всё о высокомерии гадорцев, поэтому знал, что мы сможем поговорить только после того, как я одержу над тобой победу. И сейчас я хочу предложить тебе сделку. Конечно, у тебя нету права на отказ. к э р л т стиснул зубы и кивнул. Говори. Я хочу одолжить немного денег с твоего личного счёта. Если будешь сотрудничать, я могу отпустить тебя и забрать с собой. После этого ты сможешь вернуться домой, если захочешь. к э р л а т был удивлен. «Ты готов отпустить меня?» «Почему бы и нет?» х а н с я о засмеялся. «У меня нет ни зла, ни ненависти к Годоре. Я просто забираю твои деньги, а не твою жизнь. Я на самом деле не обижал тебя. Или из-за того, что я победил тебя, ты обиделся и хочешь мести?» к э р л о т внимательно все обдумал. Действительно ли они вступили с х а н с я о в прямой конфликт только во время битвы? Несмотря на то, что он проиграл, х а н с я о не причинил ему большого вреда. и даже давал ему шанс вернуться домой. У гадорцев издавна повелось уважать сильнейших, и он был следователем, поэтому в битве ничего такого не было. Хотя Карлот все еще был очень расстроен, его ярость постепенно остыла. Обдумав все, он с достоинством сказал, «Пока ты не отречешься от своей части сделки, я готов сотрудничать, обещая во имя бога Гал, что никогда не буду мстить. Я признаю свое поражение». Бог Гал был религиозным богом Гадорры, Поэтому такого рода обещание было очень торжественным.